Государю высокие резные кресла, убранные жемчужными и алмазными кистями. Два льва заменяли ножки кресел, а спинку образовал двуглавый орел с подъятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. В середине палаты стоял огромный четвероугольный стол с поставом из дубовых досок. Крепки были толстые доски, крепки точеные столбы, на коих покоился стол. Им надлежало поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары сердоликовые, и кружки из страфокамиловых яиц, и турья рога, оправленные в золото, а между блюдами и ковшами стояли золотые кубки странного вида, представлявшие медведи львов, петухов, павлинов, журавлей, единорогов и страфокамилов. И все эти тяжелые блюда, суды, ковши, чары, черпала, звери и птицы громоздились кверху к клинообразным зданиям, конец которого упирался почти в самый потолок.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 Вскоре стольники попарно вошли в палату и стали у царских кресел. За стольниками шествовали дворецкий и кравчий. Наконец загремели трубы, зазвенели дворцовые колокола, и медленным шагом вошел сам царь Иван Васильевич. Он был высок, строен и широкоплеч. Длинная парчевая одежда его, испещренная узорами, была окаймлена вдоль разреза и вокруг подола жемчугом и дорогими каменьями. Драгоценное перстяное ожерелье украшалось фенифтевыми изображениями спасителя, богоматери, апостолов и пророков. Большой узорный крест висел у него на шее на золотой цепи. Высокие каблуки красных софьянных сапогов были окованы серебряными скобами. Страшную перемену увидел в Иоанне Никита Романович. Правильное лицо все еще было прекрасно, но черты обозначились резче. Орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным огнем, и на челе явились морщины, которых не было прежде. Всего более поразили князя редкие волосы в бороде и усах. Иоанну было от отроду 35 лет, но ему казалось далеко за 40. Выражение лица его совершенно изменилось. Так изменяется здание после пожара. Еще стоят хоромы, но украшения упали, мрачные окна глядят зловещим взором, и в пустых покоях поселилось недоброе. Совсем тем, когда Иоанн взирал милостиво, взгляд его еще был привлекателен.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 Знаешь ли, кто это? Это Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, по прозванию Малюта. Он и друг, и поплечник, и палач государев. Здесь же, в монастыре, он сделан прости, Господи, пароклесиархом. Кажется, государь без него ни шагу, а скажи только слово, Борис Федорович, так выйдет не по Малютину, а по Борисову. А вон там этот молоденький, словно красная девица, что царю наряжает вина. Это Федор Алексеевич Басманов. «Этот?» — спросил Серебряный, узнавая женаподобного юношу, которого наружность поразила его на царском дворе. А неожиданная шутка чуть не стоила ему жизни. «Он самый. Уж как царь-то любит его, кажется, жить без него не может. А случись дело какое, у кого, совета спросят? Не у него, а у Бориса». «Да», — сказал Серебряный, вглядываясь в Годунова, — «теперь припоминаю его. Не ездил ли у царского Саадака?» «Так, князь, он точно был у Саадака. Кажется, должность незнатная, как тут показать себя?» «Только случилось раз, затеяли на охоте из лука стрелять. А был тут ханский посол Девлет Мурза». Тот, что не пустит стрелу, так и всадит ее в татарскую шляпу, что поставили на шесте, ступней во сто от царской ставки. Дело-то было уже после обеда, и много ковшей уже прошло кругом стола. Вот встал Иван Васильевич, да и говорит, «Подайте мне мой лук, и я не хуже татарина попаду». А татарин-то обрадовался? «Попади, бачка-царь, — говорит, — моя пошла тысяча лошадей табун, а твоя что пошла?» То есть, по-нашему, во что ставишь заклад свой? «Идет город Рязань», — сказал царь и повторил, — «подайте мой лук». Бросился Борис к коновизе, где стоял конь с садаком. Вскочил в седло, только видим мы. Бьется под ним конь, вздымается на дыбы, да вдруг как пустится, закусив у дела. Так и пропал с Борисом. Через четверть часа вернулся Борис. И колчаны на луче изорваны, лук пополам, Стрелы все рассыпались, сам Борис с разбитой головой. Соскочил с коня, да и в ноги царю, Виноват государь, не смог коня удержать, Не соблюл твоего садака А у царя, вишмеж тем хмель-то уже выходить начал. Ну, говорит, не быть же боли тебе неучу при моем саадаке, А из чужого лука стрелять не стану. С этого дня пошел Борис в гору, «Да посмотри, князь, куда уйдет еще!» «И что это за человек?» — продолжал боярин, глядя на Годунова. «Никогда не суется вперед, а всегда тут. Никогда не примит, не перечит царю, идет себе окольным путем. Ни в какое кровавое дело не замешан, ни к чьей казни не причастен. Кругом его кровь так и хлещет, а он себе и чистый бел, как младенец, даже и в опричнину не вписан». вон тот продолжал он, указывая на человека с недоброй улыбкой, то Алексей Басманов, отец Федора. А там подали Василий Грязной. А вон там отец Левкий, чудовский архимандрит. Прости ему, Господи, не пастырь он церковный. Угодник страстей мерзких. Серебряный слушал с любопытством и с горестью. «Скажи, боярин?» — спросил он. А кто этот высокий, кудрявый, лет тридцати, с черными глазами? Вот уж он четвертый кубок осушил, один за другим. Да еще какие кубки! Здоров он пить, нечего сказать. Только вино ему будто не на радость. Смотри, как он нахмурился, а глаза-то горят, словно молонья. Да что он, с ума сошел, смотри, как скатерть поясом порет. Этого-то, князь, ты, кажись бы, должен знать. Этот был из наших». Правда, переменился он с тех пор, как всему боярству насрам срам в опричники пошел. Это князь Афанасий Иванович Вяземский. Он будет всех их удалее, только не вынести ему головы. Как прикачнулась к его сердцу зазнобушка, сделался он сам не свой. И не видит ничего, и не слышит, и один с собою разговаривает, словно помешанный. И при царе держит такие речи, что индо страшно. Но до сих пор ему все с рук сходило, жалеет его государь, а, говорят, он по любви и вопричники-то вписался. Ибо Ярин нагнулся к Серебряному, желая, вероятно, рассказать ему подробнее про Вяземского, но в это время подошел к ним стольник и сказал, ставя перед Серебрянным блюдо Жаркова, никита то великий государь жалует тебя блюдом со своего стола». Князь встал и, следуя обычаю, низко поклонился царю. Тогда все бывшие за одним столом с князем также встали и поклонились Серебряному в знак поздравления с царской милостью. Серебряный должен был каждого отблагодарить особым поклоном. Между тем стольник возвратился к царю и сказал ему, кланяясь в пояс, «Великий государь Никитаста принял блюдо, челом бьет».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 Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами — Вишневым, Можжевеловым и Черемховым. Другие подавали разные иностранные вина — Романею, Рейнское и Мушкатель. Особые стольники ходили взад и вперед между рядами, чтобы смотреть и всказывать в столы. Напротив Серебряного сидел один старый боярин, на которого царь, как поговаривали, держал гнев. Боярин предвидел себе беду, но не знал, какую, и ожидал спокойно своей участи. К удивлению всех, кравчий Федор Басманов из своих рук поднес ему чашу вина. «Василий Су», — сказал Басманов, — «великий государь жалует тебя чашею Старик встал, поклонился Иоанну и выпил вино, а Басманов, возвратясь к царю, донес ему. «Василий Су выпил чашу, челом бьет». Все встали и поклонились старику. Ожидали себе и его поклона, но боярин стоял неподвижно. Дыхание его сперлось, он дрожал всем телом. Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинело, и он грянулся озимь. «Боярин пьян», — сказал Иван Васильевич. «Вынести его вон!» Шепот пробежал по собранию, а земские бояре переглянулись и потупили очи в свои тарелки,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 Курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиков со сливами гусей, с опшеном и тетерок с шафраном. Тут наступил прогул, в продолжении которого разносили гостям меды, смородины, княжий и боярский, а извин вин, аликант, бастер и малвазию. Разговоры становились громче, хохот раздавался чаще. Головы кружились.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 «Никитосто, великий государь жалует тебя чашею Серебряный вздрогнул. За ним стоял с наглую усмешкой Федор Басманов и подавал ему чашу. Не колеблясь ни минуты, князь поклонился царю и осушил чашу до капли. Все на него смотрели с любопытством. Он сам ожидал неминуемой смерти и удивился, что не чувствует действия отравы. Вместо дрожи и холода благотворная теплота пробежала по его жилам и разогнала на лице его невольную бледность. Напиток, присланный царем, был старый и чистый бастер. Серебряному стало ясно, что царь или отпустил вину его, или не знает еще об обиде опричнины. Уже более четырех часов продолжалось веселье, а стол был только во полустоле. Отличились в этот день царские повара, никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, пойманные в студенном море и присланные в Слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых в огромных бочках, путешествие продолжалось несколько недель.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 Иные допивали кубки романеи более из приличия, чем от жажды. Другие дремали, облокотясь на стол, многие лежали под лавками. Все без исключения распоясались и расстегнули кафтаны. Нрав каждого обрисовался яснее. Царь почти вовсе не ел. В продолжении стола он много рассуждал, шутил и милостиво говорил со своими окольными. Лицо его не изменилось в конце обеда.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 Глядя на Малюту, чувствовалось, что всякое старание отыскать в нем человеческую сторону было бы напрасно. И подлинно он нравственно уединил себя от всех людей, жил посреди них особняком, отказался от всякой дружбы, от всяких приязненных отношений. Перестал быть человеком и сделал из себя царскую собаку, готовую растерзать без разбора всякого» на кого Иоанну не вздумалось бы натравить ее. Единственную светлую стороной Малюты казалась горячая любовь его к сыну, молодому Максиму Скуратову. Но то была любовь дикого зверя, любовь бессознательная, хотя и доходившая до самоотвержения. Ее усугубляло любочестие Малюты. Происходя сам от низкого сословия, будучи человеком худородным, Он мучился завистью при виде блеска и знатности и хотел, по крайней мере, возвысить свое потомство, начиная с сына своего. Мысль, что Максим, которого он любил тем сильнее, что не знал другой родственной привязанности, будет всегда стоять в глазах народа ниже тех гордых бояр, которых он малюта казнил десятками, приводила его в бешенство. Он старался золотом достичь почестей, недоступных ему по рождению, и с сугубым удовольствием предавался убийствам. Он мстил ненавистным боярам, обогащался их добычею и, возвышаясь в милости царской, думал возвысить и возлюбленного сына. Но независимо от этих расчетов, кровь была для него потребностью и наслаждением. Много душегубств совершил он своими руками, и летописи рассказывают, что иногда после казней он собственноручно рассекал мертвые тела топором и бросал их псам на съедение. Чтобы довершить очерк этого лица, надо б прибавить, что несмотря на свою умственную ограниченность, он, подобно хищному зверю, был в высшей степени хитер, в боях отличался отчаянным мужеством, В сношениях с другими был мнителен, как всякий раб, попавший в незаслуженную честь, и что никто не умел так помнить обиды, как Малюта Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. Таков был человек, над которым столь неосторожно издевался царевич. Особенный случай подал Иоанну Иоанновичу повод к насмешкам. Малюта, мучимый завистью и любочестием, издавна домогался боярства, но царь, уважавший иногда обычаи, не хотел унизить верховный русский сан в лице своего худородного любимца и оставлял происки его без внимания. Скуратов решился напомнить о себе Иоанну. В этот самый день при выходе царя из опочивальни он бил ему челом, Исчислил все свои заслуги и в награждение просил боярской шапки. Иоанн выслушал его терпеливо, засмеялся и назвал собакой. Теперь за столом царевич напоминал Малюте о неудачной его челобитне. Не напомнил бы о ней царевич, если бы знал короче Григория Лукьяновича. Малюта молчал и становился бледнее. Царь с неудовольствием замечал неприязненные отношения между Малютой и сыном. Чтобы переменить разговор, он обратился к Вяземскому. «Афанасий», — сказал он полуласково-полунасмешливо, — «долго ли тебе, кручиница Не узнаю моего доброго опричника. Аль конец заела тебя любовь, змея лютая». «Вяземский не опричник», — заметил царевич. «Он вздыхает, как красная девица. Ты бы, государь-батюшка, велел надеть на него сарафан, да обрить ему бороду, как Федьке Басманову» или приказал бы ему петь с гуслерами. Гусли-то ему ячай будут сподручнее сабли. — Царевич! — вскричал Вяземский. — Если бы тебе было годков пять по боли, да не был бы ты сынок, государев! Я бы за бесчестие позвал тебя к Москве на Троицкую площадь, мы померились бы с тобой, и сам Бог рассудил бы, кому владеть саблей, кому на гуслях играть. — а фонька сказал строго царь.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 Я тебе, Афоня, лучше сказку скажу, что рассказывал мне прошлой ночью слепой Филька. В славном Ростове в Красном городе проживал добрый молодец Алеша Попович. Полюбилась ему пуще жизни молодая княгиня, имени не припомню. Только была она, княгиня, замужем за старым Тугарином Змеевичем. И как не бился Алеша Попович, все только отказы от нее получал. «Не люблю де тебя, добрый молодец, люблю одного мужа моего, милого старого змеевича». «Добро», — сказала Алеша, — «полюбишь же ты и меня, белая лебедушка». Взял двенадцать слуг своих добрых, вломился в терем змеевича и увез его молоду жену и спалать тебе, добрый молодец», — сказала жена, — «что умел меня любить, умел и мечом добыть, и зато я тебя люблю пуще жизни, пуще свету, пуще старого поганого мужа моего Змеевича». «А что, Афоня?» — прибавил царь пристально, смотря на Вяземского. «Как покажется тебе сказка слепого Фильки?» Жадно слушал Вяземские слова Ивана Васильевича. Запали они в душу его, словно искры в снопы овинные. Загорелась страсть в груди его, запылали очи пожаром. «Афанасий», — продолжал царь, — «я этими днями еду молиться в Суздаль. А ты ступай на Москву, к боярину-дружине Морозову, спроси его о здоровье, скажи, что ядя прислал тебя снять с него мою опалу». «Да возьми», — прибавил он значительно, «возьми с собой для почету поболее опричников». Серебряный видел со своего места, как Вяземский изменился в лице и как дикая радость мелькнула в чертах его, но не слыхал он, о чем шла речь между князем и Иваном Васильевичем. Кабы догадался Никита Романович, чему радуется Вяземский, Забыл бы он близость государеву, сорвал бы со стены саблю острую и рассек бы Вяземскому буйную голову. Погубил бы Никита Романович и свою головушку, но спасли его на этот раз гусли звонкие, колокола дворцовые и говор опричников. Не узнал он, чему радуется Вяземский. Наконец Иоанн встал. Все царедворцы зашумели, как пчелы, потревоженные в улье. Кто только мог, поднялся на ноги, и все поочередно стали подходить к царю, получать от него сушеные сливы, которыми он наделял братью из собственных рук. В это время сквозь толпу пробрался опричник, не бывший в числе пировавших, и стал шептать что-то на ухо Малюте Скуратову. Малюта вспыхнул, и ярость изобразилась на лице его. Она не скрылась от зоркого глаза царя. Иоанн потребовал объяснения. «Государь!» — вскричал Малюта, — «дело неслыханное! Измена! Бунт на твою царскую милость!» При слове «измена» царь побледнел, и глаза его засверкали. «Государь!» — продолжал Малюта, — «на медне послал я круг Москвы объезд. Для того, государь, так ли московские люди соблюдают твой царский указ? Как вдруг неведомый боярин с холопями напал на объезжих людей? Многих убили до смерти?»